Глава 36. Булочка. Ой, сейчас вырвет. Вот позор. Обливаться в полной темноте. Я присела на пол, пытаясь дышать. Встала рано. Целый день на ногах. Переживание из-за встречи с Робертом. всплакнуло немного, конечно. Я вообще-то ему свою невинность отдала и забеременела. он с другой. Расстраивать не хотел Фифу какую-то разговорами с бывшей. И слово-то какое гадкое. Бывшее. К счастью, комната прекратилась вращаться, но я не спешила вставать с пола. Сидела и пыталась дышать, с трудом сдерживая тошноту, подкатывающую горлу «Юля, поговори со мной». «Не хочу, не буду». С мымрой этой разговаривая с губами перекачанными. Может быть, она сможет эти лепёшки разомкнуть. И даже что-то скажет, а я не буду. Начала вытирать слёзы. «Ага, вот ты где. Вот». Пальцы Роберта коснулись меня осторожно потом увереннее скользнули на плечи, сжали их. Принц опустился на пол рядом со мной, обнимая. «Какая ещё мымра, Юль? О чём ты? Та, с которой у тебя роман. Все говорят, король подтвердил. Вот какая. Не делай из меня дуру. Давай свои бумажки. Я тебе их даже не глядя подпишу на каждой странице по тысячу раз. Я придушу этого придурка Эмиля или заставлю его съесть свой галстук. Не знаю, что я с ним сделаю» но ему точно не поздоровится. «Юль, послушай меня!» Принц обхватил мое лицо ладонями. Даже не видя, я чувствовала его большой, сильный, горячий. Ох, как я по нему сильно соскучилась, а ощущения какие непередаваемые, когда длинные пальцы начали вытирать слезеньки со щек. «Не вижу ни черта, но чувствую, у меня сердце вот-вот лопнет», признался принц. Всё не так, как рассказал король, и я понятия не имею, почему ему в голову пришло всё перевернуть. Вчера он был у меня, спросил, почему я без настроения. Я и сказал, почему. Рассказал, что без тебя тошно. Он обещал, что договорится с тобой о встрече, мол, уломает тебя на свидание со мной. И знаешь, я почему-то решил, что это хорошая идея. Он такой болтун, язык подвешенный, трещотка настоящая. Надо было самому. Ну что я за кретин? Произнес с отчаянием. Я всхлипывала, тошнота понемногу отпускала. Что это за ужасное место? Свидание вслепую. Он сказал, что устроит нам свидание вслепую. Почему? Почему вслепую? Почему нельзя нормальное, хорошенькое свидание? у я бы лучше пошла на самое скучное свидание. Да я бы лучше чай на кухне выпила, чем это. Разревелась. Принц обнял меня крепко-крепко, затащил к себе на колени, рассмеялся приятным смехом. Я думал, ты не захочешь со мной говорить после всего. Сомневался. Ты обозвал меня меркантильной. Я покоричился. Мне не стоило так говорить. Но, с другой стороны, Юля, ты ни разу не сказала, что я тебе нравлюсь. Ни разу? Ни разу. Немного грустно отозвался Роберт. И когда произошёл разрыв, я начал сомневаться. Блин, я же такой же человек, как и все. не железный У меня есть чувства, желания, сердце. «О да, сердце у тебя точно есть, грохочет. Пробормотала я, вытирая мокрый нос о рубашку принца. Ещё как грохочет. От тебя, с тех пор, как мы расстались, я место себе не нахожу, всё потеряло смысл. Я как робот, чертовски успешен, но не чувствую, чтобы жизнь меня радовала. Это так глупо. Я хотел поговорить с тобой но сам себя отговаривал. Почему? Иногда неопределённость кажется лучшим вариантом, потому что включает в себя надежду. Я Эмилю примерно так же и сказал, мол, надежды на то, что ты не дашь мне отворот-поворот, словно маяк в темноте. Тогда ему пришла идея сделать нам свидание вслепую. Глупость какая. Какой лгун у тебя, друг? Мне он сказал, что у тебя роман, а меня ты хочешь увидеть, потому что я не все бумаги подписала. Вот как? Мне же сказал, что ты до сих пор на меня сердишься. Я просто в шоке, какой врун. Зачем ему это? Некрасиво так обманывать. «Согласен. У нас появилась общая тема, и несколько минут мы на все лады ругали Эмиля. Ни так не сближает, как обсуждение человека, к которому есть претензии у обоих». «Одного не могу понять. Как эта комната крутилась?» «Свет выключили, включили подвижный механизм. Сейчас чего только не придумают, чтобы поразить. Ещё квесты любят в таких помещениях проводить. Тоже весьма популярно», — отозвался принц. Ты пить хочешь? Я видела здесь стол. Он был накрыт. Наверное, оттуда все слетело. На пол. Обычно там делают специальные углубления для приборов. Сиди здесь, никуда не уходи. Я разведаю обстановку и вернусь. Ты только не уходи далеко. Здесь слишком темно. Мне не по себе, призналась я. Я уже говорил, что заставлю Эмиля съесть свой галстук. Пожалуй, в комплект к нему пойдет ремень, ботинки и что-нибудь еще. Принц говорил со мной. Я слушала его голос, привыкая к темноте. В ней всё иначе. Казалось, принц и далеко, и близко. Одновременно везде и нигде. Такие странные ощущения. Слух обострился. Я услышала шаги Роберта. Даже каким-то чудом поняла, что он присел передо мной. «Пойдём». Я нашёл стол, стулья. «Посидим. Есть хочешь?» «Немного. Не уверена, что хорошо поем после того, как меня чуть не стошнило». «Приступ панической атаки. Ясно. Пожалуй, мы поступим так. Эмиль любит дайвинг и пойдёт на корма например». «Пошутил». Принц помог мне сесть, держал одной рукой мою. «Здесь есть колокольчик. Кнопка. Поищем?» «Кто-то придёт?» «Должен прийти официант». «И точно. Спустя немного времени пришёл официант, предложил блюдо». «Ты будешь что-нибудь пить?» «Кроме сока или воды, пожалуй, ничего». Мы сделали заказ. Пока блюда готовили, поговорили. Я рассказала, как идут дела у новой пекарни. Увлеклась, втянулась в разговор. Слезы просохли, беседа получилась живой. «А как дела у тебя?» Спросила я, поняв, что затрынделась так, что в горле пересохло Понемногу по тебе скучал. Все остальное по накатанной. «А как же твой новый проект? Больше никто не окатывает тебя рыбьими помоями?» Недавно одна красавица окатила шампанским, сломала макет, убежала, похитила мое сердце. «Знаешь, кто такая?» «Не представляю». Густо покраснела. «Мне тебя не хватало. Очень. Я не знаю, почему ты решил будто я с тобой только из-за денег. Это не так. Ты мне понравился, занял все мои мысли, присвоил, сделал своей. Я доверилась тебе. Ты стал для меня особенным». Принц крепко сжал мои пальцы. Дай мне шанс, я снова попробую стать для тебя особенным.